Глава 12. Энна и Эмиль после шока Хлюпику Энна Клуги пришлось куда хуже, чем его корешу Эмилю Баркхаузену, которого после ночных невзгод жена, какая-никакая, все-таки жена, в конце концов, ложила в постель, хотя тотчас и обобрала. Чедушный игрок на бегах и клатушек огреб намного больше, чем долговязый костлявый шпик-любитель – Мда, Энна здорово досталась. Меж тем, как он боязливо бредет по улицам, разыскивая свою тутти, Баркхаузен уже встал с постели, нашел на кухне кое-какие харчи и мрачный, задумчивый, усиленный ест. Потом нашаривает в комоде пачку сигарет, закуривает, сует пачку в карман ы и опять в мрачной задумчивости сидит у стола, подперев голову рукой. Таким его находит Отти, вернувшись из похода по магазинам. Конечно, она сразу видит, что он ел, и, зная, что Курева у него не было, мигом обнаруживает кражу из своего комода. И как ненапуганно немедля затевает скандал. «Ничего себе! Мужик лопает мои харчи тырит у меня сигареты. Живо выкладывай Курева сию минуту. Или плати. Деньги на бочку, Эмиль!» Она с нетерпением ждет. Что он скажет, но особенно не боится. Сорок восемь марок она уже истратила. Попробуй, отбери. А из его ответа, хотя и злобного, заключает, что про деньги ему впрямь ничего неизвестно. Отти чувствует превосходство над этим болваном. Выпотрошил его, а он даже не подозревает. «Заткни пасть», — бурчит Баркхаузен, не поднимая головы, «и катись отсюда, не то мигом ребра тебе пересчитаю». Она уходит, но кричит с порога кухни просто потому, что последнее слово всегда должно остаться за ней и потому, что чувствует свое превосходство. Хотя и опасается Эмиля. «Смотри, как бы в СС тебе ребра не пересчитали, не р а й о н час, так оно и будет». С этими словами она удаляется на кухню, где вымещает обиду на ребятишках. А Эмиль по-прежнему задумчиво сидит в комнате. Он мало что помнит о ночных происшествиях, Но хватает и того немногого, что он запомнил. Думает он о том, что вон там наверху квартира Розенталихи, которую персики небось уже успели обчистить, а ведь он мог столько всего прибрать к рукам, по собственной дурости все проморгал. Нет, виноват Энна. «Это Энна!» — начал хлестать коньяк. С самого начала Энна был выпивший. Без Энна... Он бы теперь имел кучу всякого барахла, белье и одежду. Ему смутно вспоминается еще и радио. Будь Энна сейчас здесь, он бы шкуру с него спустил, с этого трусливого слабака, который всю музыку испортил. Однако секунду спустя Баркхаузен вновь пожимает плечами. В сущности, кто такой этот Энна? Трусливая вошь, которая обирает баб, тем и живет. «Нет уж, кто вправду виноват, так это Бальдур Персике. Этот юнец, этот сопливый гитлер-югендовский фюрер с самого начала задумал его обдурить. Заранее подготовился, выбрал козла отпущения, чтоб безнаказанно присвоить всю добычу. Здорово придумал змей под колодной к о б р а очкастая, обвел его вокруг пальца сопля паршивая». Баркхаузен не вполне понимает, почему, собственно говоря, сидит сейчас не в КПЗ на Александрплац, а у себя в квартире. Видно, что-то им помешало. Он смутно припоминает две фигуры, но кто это был и откуда взялся, он и тогда с пьяну не понял, а уж теперь тем более не понимает. Знает он только одно. Бальдору Персике он этого никогда не простит». Как бы высоко т у т не вскарабкался по партийной лестнице, Баркхаузен его из виду не упустит. Баркхаузен умеет ждать. Баркхаузен ничего не забывает. Этот сопляк придет день, узнает он, где раки зимуют. В дерьмо-то окунется по самые уши, да так, что никогда не отмоется. «Заложить кореша?» а н е такого не прощают и не забывают». Замечательные вещички в Розенталевской квартире, чемоданы и ящики и радиоприемник – все это могло достаться ему. Баркхаузен все думает, думает, одно и то же, а попутно украдкой достает серебряное ручное зеркальце Отти, последнюю память о щедром клиенте времен панели, рассматривает и ощупывает свою физиономию. Тем временем хлюпик Энна глянул в зеркало модного магазина и увидел собственное лицо. И пришел от этого в полнейшую панику. Он больше не смеет поднять глаза на прохожих, но ему чудится, будто все смотрят на него. Энна бродит задними дворами и проулками, поиски Тутти все больше утрачивают смысл, он не помнит даже примерно, где она живет, и не понимает уже, где находится сам. Но заворачивает... в каждую тёмную подворотню, в с м а т р и в а ю т с я в окна на задних дворах. Ту-ти-ту-ти. т -ту Сумерки быстро густеют, а ведь до наступления ночи просто необходимо найти приют, иначе его сцапает полиция, и, увидев, в каком он состоянии, будет мордовать, пока он всё им не выложит. А стоит рассказать про этих персики, он со страху наверняка проболтается, так персики его вообще прикончат». Энна бредет и бредет все дальше и дальше. В конце концов он выбивается из сил, садится на скамейку и сидит. Больше не в состоянии идти и что-нибудь придумывать. Потом начинает машинально рыться по карманам. Сигаретка наверняка бы чуток его взбодрила. Сигаретки Энна не находит, зато находит то, чего совершенно не ожидал, а именно деньги». 46 марок. Госпожа Геш еще несколько часов назад могла бы сказать ему, что в кармане у него есть деньги, прибавила бы бедолаге уверенности в поисках ночлега. Однако Геш, понятно, не хотела признаваться, что она, пока он спал, обшарила его карманы. Геш – женщина порядочная и сунула деньжата на прежнее место, правда, после короткой внутренней борьбы. Найди она их у своего г у с т о г о в ы г р е б л о бы не раздумывая, но у чужого мужика нет, она не такая. Конечно, три марки из 49 геш забрала. Но ведь не украла же. Вышла по праву за еду, которую угостила к л у г и Накормила бы и бесплатно, но с какой стати даром кормить чужого мужика, у которого есть деньги? Это уже слишком. Так или иначе, 46 марок весьма взбадривают приунывшего Энну Клуге. Теперь-то пристанище на ночь наверняка обеспечено. И память тоже опять включилась. Где живет Тутти, он по-прежнему понятия не имеет, но вдруг всплыло, что познакомились они в одном маленьком кафе, куда она частенько захаживала. Может, там знают, где она живет? Энна встаёт, продолжает путь, прикидывает, где он сейчас, и, увидев трамвай, который может доставить его поближе к нужному месту, даже влезает на тёмную переднюю площадку первого вагона. Там до того темно и тесно, что никто особо не обратит внимания на его лицо. Потом заходит в кафе. «Нет, не поесть». Он шагает прямиком к стойке и спрашивает у бюфетчицы, «Не знает ли она, где т у т т е «Может, тутти до сих пор здесь бывает?» Резким визгливым голосом буфетчица на все кафе вопрошает, какую тутти он имеет в виду в Берлине этих тутти пруд-пруди. Робевший хлюпик смущенно отвечает. «Ну, тутти! Она тут все время бывала, темноволосая такая, полноватая». «Ах, вон о н у что! Нет, эту тутти они больше знать не желают». Пусть даже и не думает сюда соваться, о ней здесь и слышать никто не хочет. С этими словами буфетчица возмущенно отворачивается от Энна. к л у г и бормочет извинения и поспешно покидает кафе. В растерянности, не зная как быть, он стоит на ночной улице, когда из кафе выходит еще один посетитель, пожилой, на взгляд, Энна, довольно потрепанный. Делает шаг другой в сторону Энна, Потом, собравшись с духом, снимает шляпу и спрашивает, не он ли только что спрашивал в кафе про некую Тутти. «Не исключено», — осторожно отвечает Энна к л у г е а почему вы спрашиваете?» «Да так. Просто могу вам сказать, где она проживает. Даже готов проводить вас до ее квартиры, только взамен и вы сделаете мне небольшое одолжение». «Какое такое одолжение?» — еще осторожнее спрашивает Энна. «Не знаю, что за одолжение могу вам сделать, мы же с вами не знакомы». «Ах, да пойдемте же!» — всклицает о пожилой. «Нет-нет, сюда так короче. Дело вот в чем. У Тутти остался чемоданчик с моими вещами. Может, завтра утром быстренько вынесите его мне, пока Тутти спит или ходит за покупками?» Пожилой, видать, совершенно уверен, что Энна останется у Тутти на ночь. «Нет», — говорит Энна, — «не вынесу, я в такие дела не лезу, извините». «Но я могу точно вам сказать, что лежит в чемоданчике, он, вправду мой». «Тогда почему вы сами Тутти не попросите?» «Ну, коли вы это говорите, обижена», — отзывается пожилой, — «то, стало быть, Тутти не знаете». Это ж бой бабы, иначе не скажешь. За словом в карман не лезет. Да что там, у ней не язык, а бритва. Кусается и плюется, как макака. Недаром ее и прозвали макакой. Пока пожилой господин набрасывает словесный портрет очаровательной Тутти, Энна Клуги с ужасом вспоминает, что Тутти действительно такая и есть, и что последний раз он увел у нее портмоне и продуктовые карточки. А в сердцах она впрямь кусается и плюется, как макака, и, пожалуй, немедля обрушится на него Энна, если он сейчас к ней сунется. Все его фантазии насчет ночлега у Тутти в самом деле только фантазии. Внезапно Энна Клуги с легкостью решает отныне жить по-другому. Никаких историй с бабами, никаких мелких к р а ж никакой игры на бегах. В кармане у него 46 марок. Вполне хватит до ближайшего платежного дня – Завтра он еще позволит себе отдохнуть, потому что слишком измучен, а вот послезавтра опять начнет трудовую жизнь. Всем покажет, что таких работников днем с огнем не сыщешь, и на фронт его нипочем не отправят. После всего, что случилось за последние 24 часа, он в самом деле рисковать не может и к Тутти не пойдет. «Да», – задумчиво произносит Энна Клуги, обращаясь к пожилому, «верно, Тутти она такая». поэтому я раздумал к ней идти. Заночую вон в той маленькой гостинице. Доброй ночи, сударь, сожалею, но... С этими словами он осторожно. Каждое движение отдаётся болью в измолоченном теле, идёт прочь и, несмотря на замордованный вид и полное отсутствие багажа, выпрашивает у п о т р е п а н н о г о швейцара ночлег за три марки. В тесной вонючей коморке забирается в постель, явно послужившую уже не одному постояльцу, вытягивается, говорит себе, отныне буду жить совсем иначе. Я вел себя как последняя сволочь, особенно по отношению к Эве, но с этой минуты стану другим. Взбучку я получил по заслугам, но отныне непременно стану другим. Он тихонько лежит на узкой койке, руки по швам и смотрит в потолок. Дрожит от холода, от изнеможения, от боли. Но не замечает этой дрожи. Думает, каким уважением и любовью бывало пользовался на работе. И кем теперь стал. Облезлый тип, на которого все плюют. Да, взбучка пошла ему впрок. Теперь все изменится. И рисуя себе новую жизнь, Энна засыпает. Спит и семейство персикем. Спят Геш и Эва Клуге, спят супруги Баркхаузен. Эмиль молча позволил о т т и п р и м о с т и т ь с я рядом. Тревожно, тяжело, дыша, спит старушка Розенталь. Спит и юная Трудельбауман. Под вечер она сумела шепнуть одному из заговорщиков, что непременно должна кое-что сообщить, что завтра вечером им обязательно нужно встретиться в Элизиуме, причем не привлекая внимания. Она побаивается, потому что должна признаться в болтливости, но все-таки засыпает. Анна Квангель в потемках лежит на кровати, а муж ее в эту ночную пору, как всегда в цеху, внимательно следит за рабочим процессом. В технический отдел по поводу рационализации производства его так и не вызвали. Там тоже считают его полным идиотом. Что ж, тем лучше». Анна Квангель, лёжа в постели без сна, снова и снова поражается, до чего муж холодный и бессердечный. Как он воспринял смерть Оттика, как выпроваживал из квартиры бедняжку Трудель и Розентальшу, холодно, бессердечно, думая только о себе. Никогда больше она не сможет относиться к нему, как раньше, когда думала, что он хоть немножко любит её. Теперь-то она поняла. Он просто обиделся, но ненароком с о р в а в ш и е с я с языка «ты и твой фюрер» просто обиделся. Теперь она не скоро опять его обидит, не скоро опять начнет с ним разговаривать. Сегодня они ни слова друг другу не сказали, даже не поздоровались. Отставной советник апелляционного суда Фром еще бодрствует, как всегда, по ночам. Мелким угловатым почерком пишет письмо, обращение гласит Глубоко уважаемый господин имперский прокурор. Под настольной лампой его ждет открытый плутарх.